Глава 5 Дорога раскатывалась ровным сукном, за окном мелькали заснеженные пейзажи, и в душе разливался долгожданный покой. Может, эта поездка подействовала на Лиду умиротворяюще, может, она расслабилась под тихий разговор Макса с Люсиндой, или просто первая за последний месяц встреча с Герой прошла более-менее ровно, и это ее немного успокоило. Лида прислонилась виском к ледяному стеклу и тихо выдохнула. Похоже, Макс тоже опасался встречи взрывной ведьмы с несостоявшимся женихом, поэтому организовал спонтанную командировку. Первый рабочий день он провел собрание, объявил о новом деле, дал Лиде и Люсинде материал для ознакомления и назначил на следующий день поездку. Наташа, выполнявшая временные обязанности секретаря, зарезервировала номера в местной гостинице, один одноместный для Макса и просторный двухместный для Лиды и Люсинды. Отсутствовать в офисе часть команды должна была два дня. Но, вопреки опасениям Макса, первый рабочий день Лида с Герой держались друг с другом подчеркнуто вежливо. Казалось, обстановка в агентстве наконец-то стала умиротворенной. Впрочем, вряд ли Макс поверил в этот временный мир. И правильно сделал. Лида прикрыла глаза и попыталась вздремнуть, но перед глазами возник образ Геры. Красивого, модно одетого, пахнущего знакомым одеколоном. Гера виновато улыбался, и настроение Лиды вновь испортилось. «Нет, так нельзя», – она сердито заерзала, и Макс, не отрывая взгляда от дороги, объявил. «Через четверть часа будем на месте, закинем вещи в гостиницу, перекусим и за работу». Пейзажи за окном так и не сменились, заснеженные деревья чередовались с придорожными деревенскими домиками. И все это напоминало Лиде недавнюю поездку в детский дом. По иронии судьбы, место, в которое они направлялись, находилось не так уж далеко от поселка, в котором прошло безрадостное детство Лиды. Но вскоре машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и остановилась возле двухэтажной гостиницы. Для провинциального маленького городка все оказалось не так уж плохо. Чисто, уютно, хоть и несколько старомодно. Обедом их накормили тоже вкусным, почти домашним. Лида настолько проголодалась, что отвела душу за наваристым горячим супом и мясным жарким, чем заслужила одобрительный взгляд Макса. Нам предстоит пройти внушительный участок, сказал он, когда со стола убрали посуду. Надеюсь, вы обе одеты тепло и удобно. Обращался Макс к обеим девушкам, но смотрел при этом на Лиду, будто опасался, что она вырядится в коктейльное платье и будет загребать снег бусоножками. Не волнуйся, начальник, усмехнулась Лида и выставила из-под стола, обутую в теплый ботинок ногу. Макс выдохнул с явным облегчением. Люсинда даже оставалась верна своему стилю. Черная кашемированная водолазка, теплый пуховик, штаны и ботинки на рифленой подошве. Только ярко-рыжая кудрявая шевелюра полыхала огнем. Но и волосы Люсинда спрятала под темной неприметной шапочкой. До места доехали быстро, спора выгрузились из машины, припарковав ее возле лесопосадки. Лида захватила сумку с нужными для работы вещами. Люсинда мрачно застыла на обочине в ожидании указаний. Ну что ж, прогуляемся, сказал Макс. «Дистанция примерно полкилометра. Надеюсь, не замерзнем. Впрочем, Лида, можешь посидеть внутри, пока мы осматриваемся». «Я с вами», — отказалась она. Одиночество и так грызло изнутри, не хотелось подпитывать его. Долгое время они молча брели вдоль дороги, но когда начался участок с крестами и венками, ясно говорящими о случившихся трагедиях, Макс остановился. Лида с Люсиндой сошли с обочины и решили дождаться его у кромки лесной посадки. Зачастую в подобных местах обитают неупокоенные души. Макс наверняка решил вступить в контакт с одной из них. Действовать решили по привычной схеме. Он проводит в другой мир всех застрявших в этом сущностей, Люсинда отыщет все дыры меж параллелями, если такие есть, укажет на особо грязные места, или да все очистит, используя последовательно воду, огонь и заговоренную соль. Потом Макс убедится, что не осталось никого из сущностей, Люсинда проверит, насколько место чистое, и Лида запечатает все дыры, чтобы из них не просачивалось в этот мир нечто нехорошее. Раньше завершающую работу брал на себя рунолог Сергей Степанович, но после того, как его не стало, эта часть досталась Лиде. Методы у нее, конечно, были свои и занимали гораздо дольше времени, чем нанесение рунных ставов, но ничего другого не оставалось. Иногда Лида думала, что их команде не хватает рунолога, но потом вспоминала, что он отворил Сергей Степанович своими экспериментами и уверяла себя, что ее обряды надежный способ. Никого, вздохнул Макс, спускаясь к ним, но вообще место странное, молчаливое. Вы понимаете, о чем я? Угу, отозвалась Люсинда. Ровное для участка, на котором случилось несколько смертельных аварий. Я насчитала пять венков и три памятника. И ничего возле них не почувствовала? — Ничего. Все по нулям. Ни позитива, ни негатива, — ответила Люсинда и натянула шапочку до бровей. — Похоже, дело не по нашему профилю, — сделала свой вывод Лида. — Мало ли от чего тут случаются аварии. Может, шоссе изрыто ямами? — Нет, покрытие недавно заменили, — возразил Макс. Но ты, возможно, права, потому что с тех пор, как переложили асфальт, аварий больше не случалось. Последняя произошла в начале декабря. «Асфальт, значит, клали зимой?» — не удержалась от сарказма Лида. «Понятно. Ремонтировать дорогу, как и менять трубы, нужно обязательно зимой». Макс только развел руками. «Вернемся в гостиницу, и я позвоню нашему заказчику. Он в любом случае обещал оплатить, даже если дело окажется не по нашему профилю». «Отрицательный результат — тоже результат», — философски заметила Лида, которой понравилась ответственность заказчика. «Пусть ищет причину в другом. Кстати, вон там повесили рекламный щит, который может отвлекать водителей от дороги». «Я так ему и скажу, Лида. Если ничего мы не заметили, придумывать не стану». «Но тишина в этом месте мне тоже не нравится. Судя по количеству случившихся в короткий срок аварий, здесь должно сильно фонить». Угу, подтвердила люсинда сюда бы геру с приборами дело на безразличным тоном сказала лида то о чем явно подумали коллеги но они решились в лишний раз при ней упоминать ее бывшего жениха макс просто кивнул и поспешно меняя тему предложил пройдемся до перекрестка а потом вернемся к машине возле перекрестка с новым светофором они увидели указатель на деревню шершинева и здесь все чисто подвел итог макс не слышу никого Но Люсинда вдруг подошла к светофору, оглядела его и задумчиво произнесла. «Он мешает». «Кому?» — насторожился Макс. Люсинда вздрогнула, оглянулась, и в ее больших прозрачно-зеленых глазах отразился испуг. «Люси?» М -м, «Ничего больше не чувствую. Но пришло ощущение, что светофор кому-то мешает. Его установили по просьбам жителей» но от чего то это новшество вызвало у кого-то сильный гнев. «Так, это уже интересно», — обрадовался Макс. «Если они сильно замерзли, задержимся». Но сколько они не стояли, наблюдая за менявшим цвета светофором и проскакивающими мимо машинами, это ничего не дало. Первой сдалась Люсинда и решительно мотнула головой. Макс будто и ждал ее сигнала. Вздохнув, скомандовал возвращаться к машине. В гостинице они немного отдохнули, а потом собрались в номере у Макса, чтобы обсудить дальнейшие действия. Я бы вернулся на то место вечером, или даже лучше к ночи. «По темноте опасно бродить вдоль дороги», возразила Лида. «Собьют. Мало там памятников». «Мы завтра встречаемся с заказчиком. Хотелось бы хоть какой-то результат дать ему». «Да-да, Лида, помню про отрицательный, но меня это место настораживает своей ненатуральной чистотой». Хм? Дернула она плечом и не стала добавлять про то, что иногда банан просто банан. Они привыкли искать негативную энергетику и находить, но не все места, которые им попадаются, могут быть загрязнены. Им заказали очистку, а не расследование. Но все это Лида не сказала, потому что уже Илюсинда высказала готовность сопроводить Макса. Двое против одного. Зачем спорить? Тогда уж все поедем, не станем тратить время. «Я очищу место, на какое указала Люсинда вечером». «Хорошо», — улыбнулся Макс, но как-то грустно. Лида заметила, что эти два дня начальник был задумчив, безрадостен и за кипучей деятельностью будто скрывал нечто ТЯЖЕЛОЕ. Ни одна Люсинда изучила его. Лида тоже неплохо чувствовала шефа, а ЕЩЕ недавно — просто коллегу. В дороге с расспросами она не лезла, но сейчас, в немного неформальной обстановке, решила аккуратно выяснить причину. Как отдохнули, кстати, начала она отдаленно, надеясь вызвать его на разговор. Макс, вопреки подозрениям Лиды о его ссоре с Мариной, широко улыбнулся. «Прекрасно. Правда, во время отдыха умерла одна девушка от сердечного приступа. Это немного выбило нас из настроения. Он кратко рассказал о случившемся, Лида сочувственно поохала, но думала она о том, что вряд ли это происшествие оказалось причиной смурного настроения начальника». Макс поинтересовался у Люсинды, как она провела праздники. Ответ напарницы был скучным. Люси предпочла отдохнуть дома, играя в компьютерные игры. А Лида о своей поездке умолчала. Впрочем, ее коллеги побоялись расспрашивать, понимая, что отдых для Лиды после разрыва с Герой вышел безрадостным. Они еще немного поболтали на отвлеченные темы, а потом девушки вернулись к себе. «Тебе не кажется, что Макс не в настроении?» — прямо спросила Лида, когда они с Люсиндой оказались в номере. «Кажется, от него будто фонит бедой». «С Мариной у них вроде все в порядке», — продолжала размышлять Лида. «Это не мое, конечно, дело, но настроение начальника влияют на настроение всей команды». Люсинда неожиданно громко фыркнула, и Лида развернулась к ней, уперев руки в боки. «Что?» «Не только начальника». «Кто бы говорил», — ухмыльнулась Лида. «С тобой весь этот месяц невозможно было рядом находиться». Никогда я еще такой энергетики от тебя не чувствовала, к сожалению, негативной. Люсинда не ответила, отправилась в ванную умываться. Это ты из-за ухода шамана проводку нам палила? коварно улыбнулась Лида и остановилась в дверях. Люсинда подняла на нее влажное от воды лицо и отчеканила. Из-за предательства тебе не понять. О, кеюшки. Хм, не понять. Ладно, извини, но я не лезу в ваши отношения с Герой. Хотя, знаешь, работать с тобой бок о бок тоже было непросто, особенно когда в кабинете взрывались лампочки». Лида оперлась ладонью о косяк и захохотала. «Ладно, один-один. Знаешь, о чем я мечтаю? Взорвать самый огромный плафон над головой Геры и чтобы все это рухнуло на его башку». Но высказавшись, она тут же сникла. И резкая смена настроения, конечно, не осталась незамеченной Люсиндой. Коллега закрутила кран, промокнула лицо полотенцем и аккуратно повесила его на крючок. «Не грусти». Гера, видимо, знатно накосячил. Но, похоже, он сам тому не рад. «Ты что-то от него почувствовала? Считала его?» С надеждой ухватилась Лида. Но Люсинда покачала головой. «Нет, у меня правило. Не лезть без лишней надобности к людям». Но он ни разу за вчерашний день не исказил мое имя. А это происходило только в тех ситуациях, когда Гера пребывал в очень удручающем настроении. Хм, нахмурилась Лида, но от слов коллеги ей внезапно стало легче. Люсинда расположилась в гостиной, выбрав диван. Лида же заняла спальню, великодушно предоставив коллеге часть шкафа. Но Люсинда щедростью не воспользовалась, решив оставить свои вещи в сумке. Лида же наоборот, где бы ни бывала, любила наводить вокруг себя уют и домашнюю обстановку поэтому решила выложить всю немногочисленную одежду на полке. Она, как раз закончив, закрывала шкаф, когда пискнул телефон, извещая о принятом сообщении. Решив, что это Макс, она открыла чат, но увидела, что ей пришло старомодное уже СМС с неизвестного номера. «Я знаю, откуда ты взялась, девочка без рода». Лида вздрогнула и чуть не выпустила внезапно раскалившийся телефон из рук. За одно мгновение в ее голове пронеслась целая тысяча мыслей. Знает ли он, где она сейчас находится? Следит ли за ней Ними и Макс? Нужно срочно рассказать Максу. Надеюсь, ты никому не скажешь о нашем общении. Иначе они погибнут. Телефон просигналил об еще одном принятом сообщении, на этот раз в известный мессенджер. Лида открыла фотографию, и увидела, что это был калаш и снимков всех их сотрудников. Даже шамана отправитель включил, хоть Арсений вроде как и покинул их агентство. Не было только Наташи, зато Марина красовалась на первом плане. Фотографии были не взяты из блога агентства, а сняты кем-то затаившимся. Часть их относилась еще к летнему периоду, например, Макс спешивался с мотоцикла возле бывшего здания, и Марина шла по знакомой старой дороге, одетая в платье. А вот Геру явно сняли накануне. Он стоял на крыльце уже нового офиса и нажимал на кнопку домофона. ЛИДА тихо застонала, хоть от накатившей на нее ярости захотелось заорать и швырнуть телефон на стену. Иван Темный снова похоже обыграл их. На этот раз он выбрал не секрет сотрудника, а другую слабую точку. Вместо тайны Лиды он решил использовать ее привязанность к коллегам.